добавив к тем обстоятельствам, которые выяснились со временем, кое-какие подробности, разгаданные проницательным гопсеком и мною самим. С той поры, как граф Дересто, по видимости, закружился в вихре удовольствий и принялся проматывать свое состояние, между супругами происходили сцены, скрытые от всех. Они дали графу основание еще больше презирать жену. Когда же он тяжело заболел и слег, проявилось все его отвращение к ней и к младшим детям. Он запретил им входить к нему в спальню, и если запрет пытались нарушить, это вызывало такие опасные для его жизни припадки, что сам врач умолял графиню подчиниться распоряжению мужа. «Графиня Д Росто видела, как все семейное состояние, поместье, фермы, даже дом, где она живет, уплывает в руки гопсека, казавшегося ей сказочным колдуном, пожирателем ее богатства. И она, несомненно, поняла, что у мужа есть какой-то умысел. Детрай, спасаясь от ярых преследований кредиторов, путешествовал по Англии. Только он мог бы раскрыть графине глаза, угадав тайные меры, подсказанные графу ростовщиком, в защиту от нее. Говорят, она долго не давала свою подпись, а это по нашим законам необходимо при продаже имущества супругов. Но граф все же добился ее согласия. Графиня воображала, что муж обращает свое имущество в деньги, и что пачечка кредитных билетов, в которые оно превратилось, хранится в потайном шкафу у какого-нибудь нотариуса или в банке. По ее расчетам, у господина де Ресто должен был находиться на руках документ, который дает старшему сыну возможность защитить свои права на причитающуюся ему долю наследства. Поэтому она решилась установить строжайшие наблюдение за спальней мужа. В доме она была полновластной хозяйкой и все подчинила своему женскому шпионству. Весь день она безвыходно сидела в гостиной перед спальней графа, прислушиваясь к каждому его слову, к малейшему движению. А на ночь ей тут же стлали постель, но она не смыкала глаз. Врач был всецело на ее стороне. Ее показная преданность мужу всех восхищала. С прирожденной хитростью вероломного существа она скрывала истинные причины отвращения, которые выказывал ей муж и так замечательно разыгрывала скорбь, что стала, можно сказать, знаменитостью. Некоторые блюстительницы нравственности даже находили, что она искупила свои грехи. Но все время у нее перед глазами стояли картины нищеты, угрожавшей ей, если она потеряет присутствие духа. И вот... Эта женщина, изгнанная мужем из комнаты, где он стонал на смертном одре, очертила вокруг него магический круг. Она была и далеко от него, и вместе с тем близко, лишена всех прав и вместе с тем всемогуща притворялась самой преданной супругой, но стерегла час его смерти и свое богатство, словно то насекомое, которое роет в песке норку, изогнутую спиралью, и, притаившись на дне ее, поджидает намеченную добычу, прислушиваясь к падению каждой песчинки. Самому суровому моралисту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 имелось много оснований для судебной кляузы. Желая предотвратить это несчастье, я вторично пошел к графине. «Я заметил, сударыня», — сказал Дервиль Викантесси де гран принимая таинственный вид, — «что существует одно моральное явление, на которое мы в житейской суете не обращаем должного внимания». По своей натуре я склонен к наблюдениям, и в дела, которые мне приходилось вести, особенно если в них разгорались человеческие страсти, всегда как-то невольно вносил дух анализа. И знаете, сколько раз я убеждался в удивительной способности противников разгадывать тайные мысли и намерения друг друга. Иной раз два врага проявляют такую же проницательность, такую же силу внутреннего зрения, как двое влюбленных, читающих в душе друг у друга. И вот, когда мы вторично остались с графиней из глазу на глаз, я сразу понял, что она ненавидит меня. Угадал, почему хотя она прикрывала свои чувства самой милой обходительностью и радушием. Ведь я оказался случайным хранителем ее тайны, а женщина всегда ненавидит тех, перед кем ей приходится краснеть. Она же догадалась, что если я и был доверенным лицом ее мужа, то все же он еще не успел передать мне свое состояние. Я избавлю вас от пересказа нашего разговора в тот день. Замечу лишь, что он остался в моей памяти как одно из самых опасных сражений, которые мне приходилось вести в своей жизни». Эта женщина, наделенная от природы всеми чарами искусительницы, проявляла то уступчивость, то надменность, то приветливость, то доверчивость. Она даже пыталась разжечь во мне мужское любопытство, заронить любовь в мое сердце и покорить меня. Она потерпела поражение. Когда я собрался уходить... Глаза ее горели такой лютой ненавистью, что я содрогнулся. Мы расстались врагами. Ей хотелось уничтожить меня. Я же чувствовал к ней жалость. А для таких натур, как она, это равносильно нестерпимому оскорблению. Она почувствовала эту жалость и под учтивой формой последних моих фраз — сказанных на прощание. Я дал ей понять, что, как бы она ни изощрялась, ее ждет неизбежное разорение. И, вероятно, ужас охватил ее. «Если бы я мог поговорить с графом, то, по крайней мере, судьба ваших детей нет».